Глава 17 В Следующие дни были наполнены работой, требующей принятия решений. Это касалось цветового оформления гостиницы, табличек, здесь начать следовало с указателя перед подъездной дорожкой, картин и других предметов искусства для украшения интерьеров и даже бесплатных туалетных принадлежностей для постояльцев. В частности, Луиза дала указание горничным, которые готовит постель ко сну, раскладывать на подушках шоколадные конфеты — и выбрала для этого Джан Дуотти, золотистые обёртки, фирменные конфеты Турина. Она прекрасно знала, что постояльцы гостиниц Джозефа привыкли к подобным маленьким радостям. Луиза еще два раза съездила в Турин, и к пятнице была вполне уверена, что все необходимое теперь есть. Конечно, решающий момент настанет только через две недели, когда обещали приступить к работе самые разные специалисты, мастера своего дела. Опыт общения со строителями у Луизы был достаточный. Она знала цену их словам и никогда не чувствовала полной уверенности, пока рабочие не появлялись на пороге со всеми своими орудиями труда. В пятницу, сразу после обеда, Луиза снова отправилась в Турин. Встречать в аэропорту Анабель. Они с Доминикой решили выделить исполнительному директору тот же номер, в котором останавливался Джозеф, уверенные, что ей понравятся виды из окон на виноградники и поля, протянувшиеся до далеких заросших деревьями холмов. Луиза ждала, когда Аннабель выйдет из зала получения багажа, размышляя о том, что скажет начальница про гранд-отель, и искренне надеялась, что гостиница ей понравится. Аннабель занимает в компании высокую должность. Если что-то придется не по вкусу, жди неприятностей. Аннабель появилась с улыбкой, и тепло пожала Луизе руку. Отношения у них всегда были хорошие». «Привет, Луиза. Спасибо, что встретили. Смотритесь гораздо лучше, чем когда мы виделись в последний раз. Это замечательно. Тогда мне показалось, что вы немного не в своей тарелке. Скорее всего, перетрудились. Я ведь вас знаю. Теперь на щеках появился румянец, да и в целом вид более счастливый». В прошлый раз они встречались всего через три дня после того, как Луиза поймала своего парня с поличным. Неудивительно, что выглядела она слегка пришибленно. Тем не менее, обо всех подробностях ее жизни начальница знать было не обязательно. Поэтому Луиза просто улыбнулась в ответ. Спасибо, я прекрасно себя чувствую. Наверняка это благодаря гостинице и ее окрестностям. Место просто великолепное. Можно бесконечно гулять и дышать свежим воздухом. Анабель мечтательно вздохнула. Как раз то, чего мне сейчас не хватает. Погода замечательная, надеюсь, вы покажете мне ваши излюбленные маршруты рядом с гостиницей. Вот в чем минус жизни в Лондоне. Так чудесно было бы иногда прогуляться на свежем деревенском воздухе. Хотя бы на час-другой отключиться от всех забот, но, увы. Это точно. Прекрасно вас понимаю. Монферрат-то место очаровательное. Тихое и спокойное. Давайте днем немного пройдемся. А завтра можно и подольше, если захотите. Вы надолго? К сожалению, всего на день. В выходные у меня встреча со старыми друзьями в Вероне. Может быть, кто-то подкинет меня утром до станции. Не волнуйтесь, я подвезу. Луиза посмотрела на часы. Уже почти два. Вы не голодны? В самолете съела сэндвич, так что все в порядке, спасибо. Обещаю роскошный ужин, так что, возможно, и хорошо, что обед у вас был легкий. По дороге к гостинице они говорили в основном о работе. Анабель рассказала, что в отеле на острове Антигуа, куда Луиза была откомандирована в прошлый раз, забронированы все номера и жалобы прекратились. Впрочем, Луиза и сама об этом знала. Она оставалась на связи с новым управляющим отелем, чтобы держать руку на пульсе. Но все равно было приятно, что и начальство в курсе. Анабель кратко рассказала о состоянии дел в других гостиницах компании. Кажется, все тоже шло хорошо. «Рада слышать, Анабель. Джозеф, наверное, тоже доволен?» «Еще бы! Балансовая прибыль скакнула вверх. Надеемся, что и премии получатся неплохие». Одной из самых приятных особенностей работы над Джозефа была система участия сотрудников в прибылях. От успеха компании выигрывали все. «Да, кстати, он просил передать вам привет и поблагодарить за совет. Простите уж не знаю, какой». По тону Аннабель стало ясно, что она заинтригована, но у Луизы не было никакого желания раскрывать подробности достаточно щекотливого разговора. Довольно странно, что Джозеф решил передать благодарность в таком личном деле через человека, не имеющего к этому никакого отношения. Подумать о хитросплетениях ситуации Луиза не успела. Неожиданно выяснилось, что Аннабель знает, кажется, обо всем, что происходит с сотрудниками компании. «Я слышала, вы расстались с парнем». Так жаль. Я ведь помню его, он был у нас на рождественской вечеринке в прошлом году. Очень хорош с собой и прекрасно танцует. Да, увы, все кончено. Луиза тут же задалась вопросом, уж не Джозеф ли сообщил Аннабель эту пикантную новость, если, конечно, не кто-то из коллег, с которыми она сама поделилась. Еще Луиза поняла, что подумала о Томе в первый раз за довольно долгое время, да и то потому, что ей о нем напомнили. Да, хорош с собой, прекрасно танцует. Но едва в голове у нее возник образ Томми, как его тут же вытеснил другой. Некоего одинокого итальянского ученого с напряженным лицом. И Луиза лишь с большим трудом сосредоточилась на дороге. Они уже приближались к съезду со скоростной трассы на сельские дороги с более спокойным движением. И Луиза продолжила говорить не сразу. Сначала надо было проехать через пропускной пункт автострады. Но вот, наконец, они оказались на длинной прямой, как стрела дороги, где некогда еще в марте в радиаторе двигателя Роллс-Ройса закипела вода. «Мне тоже жаль, но я уже почти оправилась», — ровным голосом произнесла Луиза. Она вдруг отчетливо поняла, что сказала правду. Ей не хотелось размышлять, произошло ли так из-за другого мужчины, но Аннабель повела речь именно об этом. «Думаю, помогло то, что вы уехали от всего подальше», пусть даже в командировку. «Есть ли на горизонте кто-то новый?» Луиза не привыкла разговаривать с Анабель на столь личные темы, как не как начальница, поэтому, а еще потому, что точного ответа на заданный вопрос у нее самой не было, ответила осторожно. «Да нет, в общем-то, если честно, не знаю, что и сказать. Понимаете, когда с Томи все закончилось, я решила сделать небольшой перерыв в отношениях с мужчинами». Тут Луизе пришло в голову, что она понятия не имеет, есть ли мужчина у самой Аннабель. Насколько она помнила, на вечеринках компании Аннабель всегда была без кавалера. Но Луиза не столь хорошо знала начальницу, чтобы задавать подобные вопросы. Поэтому перевела разговор на Монферратте. Теперь они ехали по холмистой местности, то вверх, то вниз, и Луиза стала рассказывать заготовленную историю края. Она недавно почерпнула сведения из интернета, когда составляла комплект материалов для новых клиентов. В гостинице Луиза познакомила Аннабель с Доминикой, потом провела исполнительного директора по зданию, рассказывая обо всех предстоящих ремонтных работах, которые должны начаться меньше, чем через две недели. Так они добрались до номера 224, и, войдя в него, Аннабель объявила, что просто очарована и своим новым жильем, и видами из окон. «Теперь ясно, почему Джозеф купил эту гостиницу. А то я никак не могла понять, почему он заинтересовался местом, настолько отдаленным от больших дорог». «Я тоже об этом думала». Согласилась Луиза. «В отличие от остальных гостиниц Джозефа, Гранд-отель, можно сказать, стоит на отшибе». Он говорил, что планирует сделать гостиницу для мероприятий, где будут проводиться свадьбы по высшему разряду, научные конференции и все такое прочее». «Отель в Галуше, и мы посмотрим, можно ли подключить дипломатические круги. Ну, вы понимаете, мирные переговоры и тому подобное. Их часто требуется проводить в таких местах, где легко обеспечить безопасность, в зависимости от приглашенных». «Но правильно, ведь на этом месте когда-то стоял замок». После чашки кофе в комнате отдыха обе приобулись в кроссовке и отправились на прогулку. Луиза повела Анабель через поля, чтобы показать ей виноградники Эрнеста. Я недавно попробовала красное прошлогоднего урожая, Потрясающе. Вечером угощу, если вы не против. Да это же просто чудесно. Гостиница, в которой делают собственное вино. С коммерческой точки зрения лучше не придумаешь. Только они вышли к реке, как из ворот старой мельницы выскочила знакомая крупная черная собака и огромными прыжками бросилась им навстречу. Луиза торопливо повернулась к коннобыль. Как вы относитесь к собакам? — Обожаю. Отлично, этот пес совсем не злой, даже наоборот. Но приветствие людей бросается им на грудь, меня уже сбивал с ног. Благодаря предупреждению Анабель выдержала восторги Лео. Обе женщины наклонились погладить пса, и тут у воротах появился его хозяин в спортивном костюме и трустой побежал к ним. Вдруг случилось нечто непредвиденное. Увидев Анабель, он остановился как вкопанный. Она же изумленно вскрикнула и резко выпрямилась. «Вита!» Неужели это ты? Анабель, глазам не верю. Что ради всего святого ты здесь делаешь? Вы знакомы? спросила Луиза, сама не зная, к кому обращается. Ответила Анабель. Еще как знакомы. Но я этого парня сто лет не видела. Как поживаешь, Вита? Потом удивленный тон Анабель сменился на более серьезный. У тебя все хорошо? Ответить, Вита, не успел. А вмиг преодолев несколько разделявших их метров, Аннабель заключила его в объятия. «Господи, как чудесно снова тебя увидеть! Но какое невероятное совпадение! У меня знакомых итальянцев по пальцам пересчитать. И вот надо же, в такой глуши встречаю тебя!» Лабрадор подбежал к Аннабеле Вита и встал на задние лапы. Теперь радостно обнимались все трое. Происходящая задача Ло Луиза, но она понимала, что чувствует еще кое-что. «Ревность. Судя по крепким объятиям, они близкие друзья. А может, даже больше, чем просто друзья». «Сейчас уже лучше, спасибо», — ответил Вита. Губы его так близко находились к уху Анабель, что Луиза едва расслышала слова. «Я очень рада», — отозвалась Анабель и, взяв Вита под руку, повернулась к Луизе, которая все еще стояла на месте как пригвожденная. «С Вита я познакомилась в Оксфорде, мы там учились». «Просто невероятно, что мы снова встретились!» Она Аннабель поцеловала его в щеку. Это нисколько не успокоило подозрения Луиза, зато следующее замечание начальница слегка ее обнадежила. «Я влюбилась с первого взгляда, но, увы, мне не повезло!» Она снова поцеловала его, на этот раз с еще большей нежностью. «Он положил глаз на другую!» Лицо Вита приняло спокойное выражение. Похоже, он почти пришел в себя после неожиданной встречи. Луиза по-прежнему пыталась осмыслить происходящее. «Где ты остановилась?» — спросил Вита. «В гостинице». «Да, на одну ночь. Мы с Луизой вместе работаем». Аннабель все еще держала Вита под руку. «Аннабель — генеральный инспектор компании. Приехала посмотреть, как у нас дела». Ставила Луиза. «Ну да, так меня называют и Луиза, и все остальные. На самом деле я исполнительный директор». «Ну да ладно». «Послушай, Вита». Чем ты занят сегодня вечером? Прошу, брось все дела и приходи к нам ужинать. Луиза напряженно всматривалась в его лицо. На нем ясно читалось сомнение. Я в последнее время мало с кем общаюсь, если честно. Давай, Вита, было бы так здорово посидеть вместе, поговорить. Мы же ужасно давно не виделись. Видя, что он все еще колеблется, Луиза не могла не вмешаться. У меня идея. Почему бы вам спокойно не поужинать вдвоем, тем более, что у меня полно работы? Луизе показалось, что она должна предложить этот вариант, хотя ей невероятно хотелось узнать о Вите побольше. «Ну ладно», — помолчав, ответил он без особой охоты. «Я был бы очень рад поужинать. Только давайте втроем». На лице Вита явно читалось, что рад он отнюдь не очень, но, главное, он согласился. В груди Луизы поднялась волна радостного возбуждения, хотя она сомневалась, что ей понравится все, что она может услышать за столом. «Ну вот и чудесно» просияла Аннабель. «Тогда до скорой встречи. Во сколько лучше всего, Луиза?» «Ресторан вечером работает в семи. В любое удобное для вас время, Вита. Скажем, семь тридцать». «Семь тридцать подойдет». Он постоял еще немного со слегка потерянным выражением лица, потом продолжил. «А сейчас, извините, у меня пробежка. До скорой встречи. Пойдем, Лео». И был таков. Женщины дальше двинулись вверх по склону через лесок. Аннабель продолжала восторгаться неожиданной встречей с Вита. Наводящих вопросов задавать не пришлось. Она сама рассказала о Луизе, о трагических событиях, которые так глубоко ранили сердце Вита. Мы познакомились, когда он писал докторскую, а я диплом по экономике, на вечеринке. Не заметить его было невозможно. Душа компании, так хорош собой, боже мой! Впрочем, он и сейчас очень интересный мужчина. Но тогда он обращал на себя внимание не только невероятной привлекательностью. Жизнь в нем била ключом. Видеть его таким, как сейчас, просто сердце крови обливается. Аннабель метнула на Луизу быстрый взгляд. «Вы хорошо его знаете?» Познакомилась только здесь. Мы с ним несколько раз встречались, но я, к сожалению, могу лишь сказать, что он сдержанный, очень молчаливый, даже скрытный. Производит впечатление человека чрезвычайно непубличного. Невозможно представить его таким экстравертом, Доминика также описывала Вито в подростковом возрасте, но вот теперь что с ним случилось? Аннабель тяжело вздохнула. Он полюбил мою соседку по квартире, мою лучшую подругу Августу. Она была из Португалии, потрясающе красивая девушка, смугла кожей зеленоглазая, с роскошными волосами. Изучала политическую философию и экономику и была очень целеустремленной. Уверена, когда-нибудь она стала бы во главе государства. Но... но она погибла. Она Анабель замолчала и больше минуты шагала, не проронив ни слова. Они шли сквозь деревья, стояла тишина, которую лишь подчеркивала громкое врещание двух засевших высоко в ветвях сорок. Наконец, печальным голосом она продолжила рассказ. Это случилось четыре года назад. К тому времени Августа и Вита уже довольно долго встречались. Они были неразлучны. Жили уже вместе, и после того, как она защитила докторскую, решили пожениться. Даже начали готовиться к свадьбе. Но однажды вечером произошел ужасный несчастный случай. Августа шла домой, и ее сбил пьяный водитель. Автомобиль врезался в стену, и Августа и виновник аварии погибли на месте. Я обезумела от горя, когда узнала об этом. «Боже мой, какой кошмар!» Только и смогла выговорить Луиза. Слишком велик оказался, охвативший ее ужас. «Я несколько дней проплакала», — продолжала Анабель. «А Вита...» «Вита, произошедшее, просто раздавила. За одну ночь его словно подменили. Самый жизнерадостный человек на Земле превратился в тень себя прежнего. Августа была для него всем. Из него словно высосали жизненные соки. Мы, друзья, изо всех сил старались поддержать его, но он так и не справился с горем». Я оставалась с ним на связи сколько могла. Но с тех пор, как он вернулся в Италию, мы ни разу не виделись. Я знала, что он живет где-то под Турином, но понятия не имела, что так близко от гранд отеля Дель Монферратте. Он не просто живет близко, он бывший владелец гостиницы. уиза вкратце пересказала историю рода Делла Роза, и она бы удивилась еще сильнее. «Вообще-то я знала, что он из аристократов, но Вита никогда не пользовался своим титулом — и про гостиницу никогда мне не рассказывал. «Ну и ну!» Она мельком взглянула на Луизу. «Кто бы мог подумать, что наша компания купит гостиницу именно у него?»